«Вот она, моя племянница!» Объявил, грохнув радостно по столу кубком, Карыч. А я, не в силах остановиться, так и пробежала по столу. Камень сновидений, тоже впитавший винные пары, что витали в стенах замка, просчитался, выбросив меня прямо посреди блюд, кувшинов и тарелок. Кидаться на головы родственников я не решилась, но, приметив во главе за столь явилия, побежала к нему. Высоко задирая мокрые, липнущие к телу юбки. Следом на стол, разливая море грязи, Вырвались аллея, хитрый сиятельный в бабском платье, Не менее жуткая мавка с перепонками, Дунька верхом на двух резвых скакунах, Анжела и Айрони с трепещущими крыльями, И овечка почему-то на задних ногах. Судя по передним, овца что-то пыталась спереть из моего дома. — Нет, ну только всех разогнали! — весело возрился на нас рогач. А я резво перепрыгнула через вилия, услышала, как в него с влажным шлепком врезалась подруга. Тонко взвизгнул сиятельный и восторженно закричала Мавка. — Догнала! — Теперь ты, салка! — пробормотала я и полезла под стол прятаться от Алии и невнятно возмущающегося жениха. Правда, Феофилак Транквилинович очень быстро излег меня оттуда двумя пальцами, как щенка, и, внимательно рассмотрев со всех сторон, пришел к выводу. — Ну, я думаю, на этом наш праздник и закончится. — Я вам помешала? — Напротив, вы нам очень помогли, а то бы мы это гуляние еще неделю не прекратили. — Эх, верея, верея, такие посиделки испортила! А устал я твою гнездо охранять. — Где? Сразу взвелся Карыч. Переоделась я уже в своей комнате. Пока Мавка и Али отмывались, Вилли караулил меня по ту сторону двери, подгоняя. И на пару, как заговорщики, мы сбежали, пока нас не вовлекли в еще какое-нибудь мероприятие по поводу нашей женитьбы. — Куда? — спросила я. веле схватил меня за руку и заметался по коридорам. Шагу ступить было некуда от желающих поздравить нас. Может, в город? Велий сделал укоризненное лицо. По его мнению, самой большой ошибкой было бы сейчас идти туда. Ты не представляешь, какую деятельность развела твоя копытная подруга. Ты вообще уверена, что она овца, а не злой демон? Может, ты ее зря вытащила из подземного царства? Может, она там по делам и находилась? А что такое? Удивилась я. «Ты в окна глянь!» Я посмотрела и замерла. «Ух ты!» Кто-то поработал над нашим школьным парком, не хуже камня сновидений. Были тут и трибуны, и павильончики, и бесконечные рулоны ковров, которые только ждали того мига, когда их раскатают. А главное — три флагштока с флагами Северска, Школы и Города Веш. Заметила, что они герб поменяли. Спросил Велик. Были там раньше только мастерок и клещи, а теперь к ним добавился еще и золотой ключ. Ты теперь богини покровительницу города. Тебе теперь и новый паспорт подарят. Эта кудрявая аферистка уговорила главу города выделить графу на содержание богини, а налоги в казну княжества отменить. И вряд ли великий князь осмелится теперь эту долю требовать. Так что горожане на радостях все расходы по свадьбе на себя взяли. — А сколько взяла кудрявая? — Потом разберемся, а сейчас надо прятаться. Мы со всей осторожностью прокрались в новую пристройку, но там нас ждал сюрприз в виде поэтажного мятя и коготка, припавшего ухом к двери. Увидев нас, он радостно замахал, показывая на дверь. — под сюда, я, че покажу? — И снова припал к дверям. «Как воют сердечные, как надрываются!» «Кто там у тебя?» Заинтересовалась я, услышав жалобные многоголосые всхлипы. «Почем же я знаю?» Удивился Коготок. «Место пока нежилое жилое, поди нечесть какая завелась». «А мы кто?» «Ну, ты сравнила». Обиделся Митяй и тут же повис на мне, когда я распахнула дверь. «Не пущу! А вдруг они тебя съедят? Как же я потом людям-то в глаза смотреть буду?» Но мы с магом бесстрашно шагнули навстречу неведомым духом и изумились, нос к носу столкнувшись с одичавшим красноглазым зареванным Никодимом. «Вериюшка!» — бросился он мне на грудь. «Никодим?» — удивилась я. «Ты что здесь делаешь?» «Да ковца твоя, — говорит, — устрой экскурсию, быт деяние великой богини Вереи. А я думаю, столько лет рядом живем и ни разу заходил. Думаю, не жалко десятикладней. А она, Гатина, завела и бросила». «И сколько вас тут?» Я завертела головой. «Да поначалу человек полтораста было». Велик присвизнул и усмехнулся. Мы убили почти час, чтобы отыскать всех, вывести и усадить за стол. Одного глотка хватило голодным людям, чтобы захмелеть. Здравицы полились одна за другой, и мы с им с ужасом поняли, что угодили в западню. Спасенные не хотели покидать уютного места, а снующая нечисть их уже не пугала. Только к вечеру мы с трудом смогли добраться до комнаты Велия, где и заперлись от многочисленных доброжелателей. Пьяные подруги попробовали колотиться в двери, но я сказала, что никого нет, и Мавка пошла искать нас дальше, а Лаквилка, судя по храпу, задремала у порога. «Я думал, это никогда не кончится», — рассмеялся Велий, падай на кровать. Я подтолкнула его в бок и бесцеремонно завалилась рядом, пугнув тем, что это была только репетиция к свадьбе. «Да ну!» — не поверил Велий, скосив на меня глаза. — Ну да, это ж мы так, в узком семейном кругу. А там приедет вся родня, официальные лица. Интересно, а великий князь будет? — Если только город обратно отвоевать с дружиной, — засмеялся маг, прижимая меня к себе. — Ага, а я вот как позову на помощь Лаквилл с Орлаком, как выпущу грунку из подземного царства, как сгоняю за лихом на остров Буян. Я загорелась идеей. А почему бы и не оттяпать у него половину царства? Что ему, одной половины не хватит для житья? — Так и я про то же говорю. У нас под кроватью заворочилось, загремело, и вылез оттуда пьяный Анжелов, сияющих доспехов и с волнообразным мечом. — Давно пора, а то кони жреют, хлопцы чахнут. Он с надеждой возрелся на нас. — Ну! — Иди! Рявкнули мы в один голос. «Ну вы только свистнете, если чего!» Анжела понуро пошел к двери, просочился сквозь нее и наступил с той стороны на аллею. Там что-то рыкнуло, грымахнуло, и я понадеялась, что завоеватель съеден. «И вот так вот будет теперь всю нашу жизнь!» Глядя на дверь, пугнул меня велей. «Не надо!» «А куда деваться? Это же нечисть! От нее за замками не спрячешься, за три девять земель не сбежишь!» «Я сейчас заплачу!» — пригрозила я, и мы впервые задумались о нашем дальнейшем житье. «Гадость какая!» — сказала я, представив, как буду каждый день нянькаться с этими дворовыми магами и прочими, а вели преподавать балбесам, а еще время от времени устраивать попойки с друзьями и отбирать незаконно добытые у овечки. И чуть слезы не навернулись. «Вэл, сделай что-нибудь, я не хочу!» А кто хочет? Маги тоже не хотели, чтобы ты была богиней. И что? Что я им-то сделала? Я же их пальцем не трогаю, колдовать не мешаю. Толку-то, что не мешаешь? Ощущения уже не те. Раньше кто мы были? Да почти боги. А теперь? В лучшем случае жрецы. вели тяжело вздохнул, а я обиделась. И папа мой сказал, что в 3.9 уедет. У сиятельного придворным магом будет, якобы там моя власть не распространяется. Мне стало совсем грустно. Что ж теперь будет? Не расстраивайся, живут же как-то люди, и мы приспособимся. Не знаю, чего он добивался, но я расклеилась окончательно. Не хочу я приспосабливаться, я богиня, вот пусть ко мне и приспосабливаются. Я упала ему на грудь и зарыдала. «Может, не будем жениться?» Вилли на мгновение застыл, а потом спросил. «И чем тебе это поможет?» «А вдруг скажут, что еще глупая, незамужнее?